Страна Джао была на самом краю континента Кунумен. Это была небольшая страна, на самом деле она была в два раза меньше, чем страна Хуфань. Хотя на территории страны имелись духовные жилы, их выработка была очень мала, и ей едва хватало для обеспечения потребностей страны, так что даже когда они были открыты для добычи, итоговый сбор был ограничен. Из-за нехватки духовных жил, некоторые из более ценных духовных трав также почти полностью отсутствовали на территории Джао, которая в целом является очень маленькой и ничтожной пограничной страной, поэтому не будет преувеличением назвать ее страной ядра. В настоящее время секта номер один в стране Джо была секта Сяньдао. Ее предок Пунаньцзы уже достиг поздней стадии зарождающейся души 400 лет назад после 400 лет культивации за закрытыми дверями. Его уровень культивации стал еще на один шаг ближе к достижению стадии формирования души. И хотя он еще не достиг этой стадии, его уровень культивации значительно вырос. и другие культиваторы поздней стадии зарождающейся туши были ему совсем не ровней. В отличие от секты Сяньдао, секта Пьяо-Мао, являющаяся сектой праведного пути в страны Джао, была уже не такой процветающей, какой была 400 лет назад, и со временем стала сектой второго ранга. В то же время секта Цзэмэ и секту Юаньку и постигла та же участь. Из-за существования Пунаньзы их секты также были вытеснены во второй ранг. Что касается сект демонического пути, Секты Тяньдао, секты Хэхуань и секта Вуфанг – их дела шли лучше. Несмотря на то, что они не могли сравниться с Пунэцзы, они были на голову выше секты Пьяо-Мао и других сект праведного пути. Всё находилось в жестких тисках Пунэцзы, демонические и праведные секты страны Джао перестали сражаться друг с другом, хотя были еще кое-какие конфликты, все они были небольшими по масштабам, и крупных сражений не происходило. Можно сказать, что нынешняя страна Джао находилась под полным контролем Пу медленно двигаясь к странам культивации четвёртого ранга. После того, как Пу Нэн достигнет стадии формирования души, страна Джао автоматически будет признана страной культивации четвёртого ранга. В дополнение к этим сектам, за эти 400 лет в стране Джао появилось немало известных людей. Например, Ван Джо гений секты Сянь Дао. Этому человеку потребовалось всего 200 лет, чтобы достичь стадии формирования ядра — и ещё за 200 лет он достиг поздней стадии формирования ядра. Такая скорость культивации была очень редкой в стране Джао. Помимо этого, во всех сектах культивации за эти годы появились свои гении, однако по сравнению с кланом Тэн они выглядели неполноценными. За последние 400 лет помимо Пу Нянь был другой знатный человек из клана Тэн, который стал хорошо известным. Порядок клана Тэн, Тэн Хаянь, был на ранней стадии зарождающейся туши души 400 лет назад, Затем с помощью Пунэньцзы он достиг поздней стадии зарождающейся души и стал одним из ведущих культиваторов в стране Джао. В тот момент, когда кто-то достигал поздней стадии зарождающейся души, он получал много ресурсов и высокий статус. Конечно, это было только тогда, когда он подчинялся приказам Пунэньцзы. Пунэньцзы установил правила, которые все в стране Джао должны были соблюдать, а они не должны заботиться о том, сколько ресурсов они использовали. они должны создать одного культиватора стадии формирования души из культиватора поздней стадии зарождающейся души, чтобы поднять страну Джео до страны культивации четвёртого ранга. В связи с увеличением уровня культивации Тенхаяни, также увеличивался статус клана Тен в стране Джао, который становился все более и более процветающим. У них появлялось все больше потомков, что сделало его кланом культивации номер один в стране Джао. Потомки клана были учениками почти каждой секты, и некоторые из них даже занимали очень высокое положение в этих сектах. В то же время Тэн Хайэнь выдал замуж многих своих дочерей за гения в целях укрепления клана Тен, Ванжо, один из детьёв клана Тэн. Можно сказать, что клан Тен уже глубоко интегрировался в страну Джао. За эти 400 лет не то чтобы никто и никогда не покушался на планы клана Тэн, но большую часть времени Тэн Хаэню даже не нужно было действовать, те, кто выступали против клана Тэн, просто исчезали. Что же касается того, что делал Тен Хаянь, Пунань особо не задавался этим вопросом, он целиком посвятил себя попытке пробиться на стадию формирования души. За последние 400 лет город Клан Атэн уже был расширен в шесть раз, теперь это был огромный город, который был известен во всей стране Джао. Под городом Клан Атэн на глубине 100 джанов была секретная комната, и имевшая в 10 раз более сильную духовную энергию, чем энергия снаружи. Причина этого была в том, что она находилась над духовной жилой. Хотя эта духовная жила была небольшой, этого было более чем достаточно для культивации. И именно благодаря открытию существования этой духовной жилы, во время многочисленных расширений города Преда Тэн Тайна выкопал в этой области секретную комнату для культивации. Это было чем-то, о чем даже Пунэн не знал. И знали только несколько членов клана Тен. Только тогда, когда кто-то был близок к прорыву, у него появлялась возможность использовать эту комнату. В этот день внутри подземной секретной комнаты Старик седыми волосами внезапно открыл глаза, демонстрируя мрачный взгляд. Лопотого человека был в морщинах. Когда он культивировал, он вдруг ощутил жажду крови. Это чувство заставило духовную энергию в его теле превратиться в хаос. Старик немного задумался. Его правая рука сформировала печать и выпустила белый свет, который поплыл перед ним. Он быстро произнес несколько сложных слов. И вскоре белый свет замерцал и затрясся перед ним. Постепенно выражение его лица становилось все более и более серьезным, но он продолжил смотреть на свет перед собой. Но в этот момент белый свет перед ним внезапно сдрал, а затем неконтролируемо рассеялся во всех направлениях и бесследно исчез. Лицо старика резко помрачнело, он пробормотал про себя. Странно, но даже техника предвидения, которую обучил Пуненьзы, не может сказать, откуда исходит кровожадность. После недолгих раздумий в его глазах появился холодный блеск. и он мысленно произнес: «С моим нынешним уровнем культивации и моим положением в стране Джао, даже если владелец этой кровожадности придет сюда, я легко смогу избавиться от него». Этим человеком был тот самый предоклана Тен, которого Ван Линь хотел убить, высший символ клана Тен, Тен – Благодаря течению времени он выглядел старше, несмотря на то, что его уровень культивации увеличился, он значительно отличался от того человека, из-за которого Ван Линь взорвался в прошлом. Ощущалось так, будто вся его личность стала гораздо утонченней. Это ощущение было похоже на то, что кто-то, кому раньше нравилось вступать в открытую борьбу, в одночасье стал очень коварным и хитрым человеком. Контраст был весьма разительным. Он глубоко вздохнул и ещё со секретной комнаты. Когда он вновь появился, то оказался внутри родового дома Клонатан. Это был трехэтажный павильон, украшенный резными драконами и традиционными пейзажами. В целом выглядел очень величественно, Я злучал волны духовной энергии. Когда появился Танхаянь, он прибыл на третий этаж. На третьем этаже были многочисленные таблички, на которых были выгравированы имена потомков клана Тан. Все эти имена принадлежали членам прямой линии клана Тан, которые уже умерли. Взгляд Танхаяня прокатился по табличкам и, наконец, остановился на одной из верхних табличек, на которой было четко написано Тан Ли за последние четыреста с лишним лет. Каждый раз, когда он чувствовал беспокойство или печаль, он приходил сюда, чтобы посмотреть на эту табличку. Это почти вошло у него в привычку. Спустя долгое время Тенхайни махнул рукой, и табличка влетела в его руку. Аккуратно немного протерев ее, он пробормотал. «Эли Эр, ты умер слишком молодым. С твоим талантом, если бы ты все еще был жив, ты уже был бы на стадии зарождающейся души». Вздохнув, он положил табличку на ее место, и повернулся, чтобы уйти. В этот момент за пределами города клан Тен, два светящихся меча летели в сторону города. В джанах от ворот города клан Тен огни мечей приземлились на землю, открыв мужчину и женщину внутри них. Мужчина выглядел чуть старше среднего возраста, но по-прежнему был очень красивым. В юности он явно был хорош собой. Этот человек был одет в белый халат, и от него исходило ощущение, что он культиватор. Женщина не была ошеломляюще красивой, Но она излучила очень элегантную ауру. Она также была одета в белый халат. ее брови были сдвинуты. Очевидно, что ее тревожили какие-то проблемы. Мужчина среднего возраста поднял голову и посмотрел на город Кланотен, И в его глазах мелькнул задумчивый взгляд. Женщина вздохнула и прошептала. «Ванжо, столько времени прошло. Неужели ты до сих пор не можешь отпустить его?» Мужчина среднего возраста усмехнулся и вкратце сказал. «Отпустить!» «Если я смогу отпустить злобу за убийство моей мамы, моего папы и всего моего клана, то я, Ван Джо, не человек!» Женщина задумалась немного и прошептала. «Я только вернулась, чтобы увидеть мою младшую сестру. Через три дня мы уйдём. В эти три дня, пожалуйста, не будь импульсивным, хорошо? Можешь расслабиться. До тех пор, пока мне не хватает сил, чтобы убить этого старого вора, я не буду действовать». Голос мужчины среднего возраста был нежным, И как только он закончил говорить, то пошел вперед. Женщина мрачно вздохнула и поспешила следом, идя вместе с Ванжо к воротам города клана Тан. Пока женщина шла, она прошептала: Ван Джо, ты и правда не должен винить за это порядка. Человек, которого ты должен ненавидеть, Ван Лин. Несмотря на то, что он мертв, все это было вызвано им. Мужчина среднего возраста внезапно остановился, он обернулся и сказал с нажимом: Танься сю! Я уже говорил тебе, чтобы ты никогда не произносила имя Ван Линь рядом со мной. Сегодня даю тебе последнее предупреждение. Если ты решишься еще раз произнести его имя, не вини меня за безжалостность!» Женщина задумалась и, больше ничего не сказав, прошла вместе с Ван Джо в город Клонатан. В этот момент на краю страны Джоу, в неизвестной долине, произошли внезапные вспышки яркого света, затем свет медленно погас. Беловолосый юноша вышел из долины, на лбу его была фиолетовая звезда, Он в оцепенении смотрел на землю перед собой и медленно опустился на колени по направлению к востоку, отчаянно поклонившись несколько раз. Когда он поднял голову, в его глазах мелькнуло убийственное намерение, вызванное четырьмя стами с лишним лет ненависти, и он прошептал. «Отец, мать, Тайджу вернулся. На этот раз я пролью реки крови в Джао. Если нарушу эту клятву, то пусть моя душа будет уничтожена». Вдруг в небе сверкнула молния, раздался раскат грома, и шумом с неба на землю обрушились капли дожди размером с фасолину, создав туманную дымку.